Глава 14 Холзи, сори, Амелия. Когда Джейк сбрасывает звонок, мне хочется провалиться под землю. Чувствую себя омерзительно. Словно только что собственноручно подписала кому-то смертный приговор. Возможно, я и в самом деле это сделала, ведь Джейк был откровенен и четко дал мне понять, что от этого зависит его будущее. Но почему я должна становиться его девушкой? Он мне даже не нравится. Нет, безусловно, внешне он невероятно сексуальный. Но на этом все. Мне не нужны отношения с парнем, который каждые пять минут шутит про секс. Даже фальшивые отношения. Не нужны, и все. Согласиться лишь из жалости к нему — это еще хуже, чем отказать. Жалость — худшая эмоция. Ненавижу, когда меня жалеют. Ненавижу плакаться. И ненавижу людей, которые это делают. Да, Джейк Эванс и не пытался выдавить из меня хоть каплю жалости, но это единственная причина, по которой бы я согласилась на его предложение. А это ужасно. Или это я так себя оправдываю, ведь на самом деле ужасно я, а не какая-то там жалость. Но вдруг он и в самом деле не такой самовлюбленный придурок, каким кажется? Он ведь был со мной честен, и его история поразила меня до глубины души. Шумно выдыхаю, когда слышу, как открывается входная дверь. Хэзер вернулась с прогулки. Я подрываюсь с кресла и спешу навстречу к ней, чтобы помочь с малышкой. «Спасибо, мили запыхавшись, произносит моя младшая сестра, когда я беру Анну на руки. «На улице Град!» «В сентябре?» Ужаснувшись, расстегиваю плюшевый комбинезон Мишки на малышке. «Ага, надеюсь, Анна не заболеет». Я неслась с площади со всех ног. Сейчас я ей заварю травяной чай. Спасибо, но не думаю, что он спасет ее от простуды. Не будь ханжой, прошу я, пока малышка на моих руках хнычет. Сняв плащ, Хезер забирает у меня Анну и мчится менять ей подгузник. А я следую на кухню, где ставлю на плиту чайник. Мой телефон в кармане вибрирует, и я на мгновение ловлю себя на мысли, что это может быть Джейк. Но потом понимаю, что вибрирует мой старый телефон, а не тот, что он мне купил. Всё еще не могу поверить, что он купил мне последнюю модель айфона. Ему деньги девать некуда. Отбрасываю мысли об этом мажоре и достаю телефон. На экране горят непрочитанные сообщения из нашего чата. Мари. Давно не было новостей про Фридриха. Я скучаю. Урсула. Мы на Рождество подарили тебе вибратор. Тогда почему-то скучаешь. С губ срывается смешок. Мари. В тонометре сели батарейки. Пришлось вытащить из вибратора. На этот раз я громко хохочу, радуясь, что чайник свистит на весь дом, а Анна не спит, и мне можно это делать. Заливаю травяной чай кипятком и отхожу, чтобы он настоялся. Урсула. У меня давление поднялось от этого сообщения. Пойду выпью успокоительное. Мари. «Сегодня пятница». Урсула. «И что?» Мари. «Пятница-развратница. Ну, какое успокоительное. Выпей виски». «Кстати, о виске». Шумно выдыхаю и набираю текст. Амелия. С Фридрихом пока пауза. У меня небольшие проблемы. Мари. «Выкладывай». Амелия. «Помните Джейка?» Урсула. «Это из какой книги?» Фырка. Амелия. Он не из книги. Джейк Эванс из Манчестерских дьяволов. Урсула. А почему мы должны о нем помнить? Амелия. Ну, это тот парень, что притащил мне целый пакет футболок. Мари. А, Фейл года. Вспомнила. Урсула. Похоже, Фейл года еще впереди. Что на этот раз? Амелия. Он предложил мне стать его девушкой. Мари. Что? Урсула. В смысле? Прежде чем набрать ответ, прокручиваю в голове каждое слово. Я пообещала Джейку, что никто не узнает о том, что он мне рассказал. А значит, не могу поделиться правдой даже со своими лучшими подругами. Мари. Но ведь уже давно никто не предлагает стать девушкой. Урсула. «Он что, насмотрелся сумерек, где Эдвард на свидание отпрашивает Беллу у ее отца?» «Мари. Сексуального отца?» «Смеюсь». «Урсула. В нем нет ничего сексуального. Он старый». «Мари. Верни свои слова назад». «Мари. Угрожающая гифка злого кота». «Урсула. Ты извращенка». «Мари. Люблю троп, когда он старше». Урсула, точно. У тебя ведь до дыр перечитанный томик Сары Кейт. Похвали меня, под подушкой лежит. Мари, не суди, да не судимо будешь. Урсула, гифка Рая на Рейнольдса с закатывающимися глазами. Урсула, ладно, твои извращения подождут. Мы отошли от темы. Так и что там этот Джейк? Амелия, подарил мне iPhone. Мари. Это было до или после того, как ты встала перед ним на колени? Урсула, мне тоже интересно. С губ снова срывается смешок. Амелия, у нас с ним ничего не было. Мари, странный мужик, беги от него. Урсула, просто взял и подарил айфон? Что ему от тебя нужно? Амелия, сказал, что не знал, как еще попросить у меня номер телефона. Мари. Псих какой-то. Урсула. Богатый псих. Начинаю хохотать. Мари. Так и что ты? Амелия. Мне он не нравится. Какой-то озабоченный. Урсула. Богатый и озабоченный? Что за идеальная комба, Мари. Если он тебе не нужен, передай ему, что я свободна. Урсула. Свободна. Но только если ему за 50. Мари. Ха-ха-ха, Мари, гифка фака. Урсула, а есть его фотка. Мари, или фотка члена. Урсула, срочно верни в вибратор батарейки. Мари, уже коротко смеюсь, наливаю в поильник травяной чай для Анны и пока несу его в детскую, хихикаю над дальнейшим обменом гифок в чате. Чай для малышки! Протягиваю поильник сестре. Спасибо, Мили. Хезер забирает чай, смотря на меня с благодарностью. «Генри пригласил меня на свидание. Можешь посидеть с Анной завтра вечером?» «Завтра? Чёрт! Завтра же у Джейка игра!» «Но у меня нет выбора. По сути, ответ на ее вопрос изначально утвердительный, ведь я живу в их доме и просто не могу себе позволить ответить отказом. Поэтому я улыбаюсь и произношу. «Конечно!» «И снова спасибо!» — счастливо выдыхает Хезер. «Мы так и не поговорили после ужина у родителей. Пожалуйста, не принимай близко к сердцу слова отца, ладно? Ты же знаешь его. Он вечно чем-то недоволен. Живи здесь столько, сколько потребуется». «Я понимаю, что у вас и своих забот хватает. Поэтому, как только у меня появится возможность найти квартиру по карману, сразу же переберусь в свое гнездышко и перестану докучать». Но спасибо, что приютили Хезер. Сестра притягивает меня в объятия и возвращается к Анне, вручая ей паильник с теплым чаем. Я выхожу из комнаты и прикрываю за собой дверь. На часах уже поздний вечер, и маленький коридор освещает лишь попадающий сквозь маленькое круглое окно лунный свет. Дохожу до своей комнаты и щелкаю выключателем настойной лампы а затем удобно устраиваюсь в кресле и вновь открываю чат с девочками, в котором за время моего отсутствия появилось 139 новых сообщений. Пока листаю ленту, хихикаю над тем, как Джейк, сам того не зная, за несколько минут умудрился стать объектом вожделения двух дам за 30. Амелия. Если бы Джейк увидел вашу переписку, то обязательно попросил бы, чтобы в следующий раз вы устраивали перепалку в купальниках, И в каком-нибудь желе, которое он мог бы слезать с ваших тел после боя. Мари, этот извращенец нравится мне все больше. Продолжай. Смеюсь. Урсула. Так я не понимаю. Горячий, озабоченный, накачанный, богатый парень. Надеюсь, ничего не забыла. Который внешне вылитый Дамиан Хардунг из макстон -Холла. Мы уже погуглили. Предлагает тебе быть его девушкой. А ты ломаешься? Что с тобой не так? Я уже сомневаюсь, что ты моя родная сестра, Мари. Да, в чем проблема? Амелия. Он слишком помешан на любви к себе. Не хочу, чтобы парень любил себя больше меня, Мари. А о какой вообще любви идет речь? Сходи в ресторан, поешь бесплатно. Ты все равно на Мели. Фырка. Урсула. Просто попробуй. «Да и у тебя два года секса не было. Даже если это будет простой интрижкой, то почему нет? Никто не предлагает тебя заводить от него детей». «Мари, вот бы мне кто предложил завести от него детей? Хочется расхохотаться, но я вдруг ощущаю, как меня изнутри гложет чувство вины. Я его даже не знаю, а уже решила, что он самовлюбленный кретин. Но он ведь открылся передо мной, поделился сокровенным». Что, если за маской придурка скрывается хороший парень? Урсула. О, и кстати, вдруг это поможет тебе поймать вдохновение? Мари. Предлагаешь ей использовать парня? Урсула. Почему сразу использовать парня? Я предлагаю ей использовать те эмоции, которые она прочувствует, будучи в отношениях, и перенести их на бумагу. Вдруг сработает. На мгновение замираю. А ведь правда. Почему бы и не попробовать? Это не просто возможность отвлечься от проблем. Это, может быть, даже способ их решить. Девочки правы. Я попробую стать девушкой Джейка Эванса. Правда, на своих условиях.